Ксантия, рассмотрев, какое чудо спасла, презрительно скривилась. Юноша вместо благодарности объявил, что его великолепная одежда безнадежно испорчена. Прическа растрепалась, а на пальце не хватает перстня, подаренного каким-то очень уважаемым человеком. Первым делом он заглянул в бочку с водой и капризно протянул. «Ну вот, теперь еще синяк на щеке». «Тебя, случайно, не нарциссом?» Примечание 65. зовут, хихикнула Глофира. Геоцентом, поправил тот, я член театрального товарищества Салония, великий актер и лучший певец Гермополя. Потом расскажешь о заслугах. Сейчас надо потушить огонь, оборвала его Ксанти. Без нас обойдутся, вон уже пожарная команда едет, и соседи с ведрами бегут. Система противопожарной безопасности в те времена была простой. В городе размещалось несколько наблюдательных пунктов, откуда стражники могли заметить дым. Они тут же отправляли наряд специально обученных рабов на повозках. Те заливали огонь и водой из бочек, оставленных на такой случай у каждого здания. На сей раз проверенное средство не помогло. Пламя не собиралось гаснуть. «Бросайте песок!» – приказала Ксантия, моментально возглавившая команду. «Горит Родонака, примечание 66 и си «Горит Родонака», примечание 66, «и сера». «В доме был еще кто-то, кроме тебя?» Глафера требовательно встряхнула актера за плечи. «Нет». Он капризно надул губы. «Другие жильцы на работе, а хозяин в своей лавке на соседней улице». «Почему я должен здесь стоять? У меня скорая репетиция». «Ничего, подождешь», – нелюбезно ответила девушка. «А если надумаешь сбежать, кликну стражников». «Ты тоже не теряйся, старик». Нищий что-то покорно промычал. Выглядел он впечатляюще. Драные лохмотье едва прикрывали тощие бедра. Седые космос висали почти до поясницы. Вокруг лба обмотана какая-то засальная веревка. Зато борода заплетена в аккуратную косичку. «Чужеземец», — определила Глафира. В египетском царстве можно было встретить кого угодно. Галов, персов, греков, сирийцев, евреев, индейцев и даже азиатов. Многие приезжали торговать. Некоторым не нравилось жить под властью Рима, превращавшего их в граждан второго сорта. Здесь же они чувствовали себя полноценной частью общей многонациональной толпы. Пока Глофира размышляла о парадоксальном преимуществе некоторых монархий над республиками, пожар успели потушить. Ксантия принимала благодарность от начальника городской пожарной стражи, коротко кивала и что-то объясняла. Он пожал ей руку, подошел к актеру, нищему и девушке, грозно сдвинул широкие брови и спросил «Ну?» «И кто устроил поджог?» «Не надо так на меня смотреть!» Взвизгнул гиацинт. Я спокойно репетировал роль для новой трагедии в Салонии, а какой-то проходимец бросил в окно бутылку и все загорелось. Мне пришлось прыгать из окна, потому что дверь по моей просьбе заперли снаружи. А я стоял здесь, как обычно, просил милостыню, когда кто-то заорал, что по главной площади проезжает богач и кидает серебро толпе. Другие нищие разбежались, меня оттолкнули, и я на какое-то время потерял направление. Услышал сверху голос, зовущий на помощь, учуял запах дыма, стал кричать. Подбежали женщины и спасли. Несчастного, вздрагивая от страха, пересказал старик. Отпусти слепого, попросила Ксанти главу пожарных. Актера мы проводим в театр и побеседуем. Если узнаем что-то интересное, сразу сообщим тебе. Мужчина еще раз поблагодарил и принялся руководить рабами, усаживая их на повозки. Старик в мгновение ока скрылся из виду. Геоцент, окруженный с обеих сторон девушками, покорно вздохнул и побрел в сторону театра. У тебя есть враги? А у кого их нет? фыркнул актер. Кто желал тебе смерти? «Ну, Минандра, вероятно. Еще парочка менее талантливых товарищей по искусству, бывшие друзья». «Минандр?» – спохватилась Глафира. «Уж не знаменитый ли комедиограф? Он умер лет 200 назад». «Конечно, нет. Я говорю о торговце оружием. Видите ли, начинающим актерам приходится туго, почти нет денег и надо на что-то есть». «Короче», – потребовала Ксантия. Тогда я стал заводить дружбу с юношами из богатых семей. Их отцы считали это зазорным, боялись, что я могу вовлечь детяток в какие-нибудь опасные и недостойные развлечения. Пьянки, гонки на колесницах, нападения на прохожих по ночам. Они щедро платили, чтобы я пропал и прекратил общение. Я честно выполнял условия сделки. Однако сын Минандра очень страдал и буквально преследовал меня. Он действительно решил, что мы с ним настоящие друзья. И не понимал, почему я внезапно исчез. Требовал объяснений, умолял. Жесток, — покачала головой Глафира. — А, Ему нужно только одно, чтобы я целыми днями выслушивал его жалобы на отца, Куку, -ку, жестокий мир и бормотал слова утешения. Он ни разу не поинтересовался, как у меня дела. — Как зовут юношу? — Калиник. «Наверное, многие актеры хотят попасть в ваш театр», – закинула следующую удочку Глафира. Она и без того знала, что культурное заведение пользуется ошеломляющим успехом. В каждой лавке, на рынке, в бане, на площади обсуждалась последняя постановка о воссоединении разлученных близнецов. Все только об этом и говорили, делились впечатлениями, покупали сувениры с персонажами, сокрушались, что одна из главных героинь вышла замуж не за того, кто им нравился. С нетерпением ждали новой трагедии, заранее предрекая, что она станет особенной». «Еще бы», — ответил Геоцент, Салоний настоящий гений. Вообще-то он и его приятель Агерлик были мошенниками, настолько выдающимися и опасными, что их приговорили к каторжным работам. Но они поспорили со стратегом, что сумеют за три месяца прославить Гермополь и обогатить его казну, и получили свободу. Раньше театр пустовал, не считая праздничных любительских выступлений в честь Диониса, но Салоний изменил подход. Он написал пьесу не в пяти актах, а в 35 и давал по Да ну, каждый вечер, заканчивая на самом интересном. Путешественники из любопытства оставались в городе. Снимали комнаты, покупали еду, словом, тратили денежки, что на руку местным лавочникам. Агерлик придумал новые фокусы и декорации, которые сделали представление зрелищнее. «Я и не мечтал попасть в труппу, до сих пор не верю, что Салони меня пригласил». «Надо бы поболтать с ним», – задумчиво проговорила Ксанти. Главная улица привела их к большому круглому театру, который сделал бы честь самой Александрии. Зрительный зал с легкостью вмещал несколько тысяч человек. оркестра примечание 67, посыпана песком двух цветов, создавая узор. Вдоль скены, примечание 68, несколько рабочих устанавливали какие-то сложные декорации. «Вот это да», – выдохнула Глафира с восторгом глазея по сторонам. «Чудесно!» – согласилась подруга, но в ее тоне особенного восхищения не чувствовалось. У входа их остановили два неулыбчивых охранника с булавами. «Театр закрыт!» – объявил один и демонстративно перебросил оружие из руки в руку. «Нам нужен салоний!» – ответила Ксантия, даже не вздрогнув. «Он никого не принимает, проваливайте!» «Но я актер!» – пробовал вмешаться гиацинт и получил болезненный удар в плечо. Он упал, негодующе ойкнув. Ксантия зловеще улыбнулась, и ее глаза блеснули голубой сталью. Она хлопнула ладонью по кулаку нападавшего снизу вверх, и тот стукнул себя булавой полбу. Второй охранник поспешил на помощь товарищу, но был остановлен пинком в живот. «Эй, что происходит?» К дерущимся быстро шел молодой человек, одетый в зеленое персидское платье с бахромой и обутый в простые сандалии. На его голове красовался бело-желтый индийский тюрбан. Он не носил бороду, зато оставил усы и придал им форму изогнутого лука. «Пришлось немного проучить твоих охранников», – ответила Ксантия, пиная одного из поверженных здоровяков. «Что ж по делам? отозвался мужчина, разглядывая ее. «Меня зовут Агерлик». Он подкрутил кончик черного усы и протянул девушке руку, как бы для рукопожатия. Однако в последний момент придумал, поймал ее кисть и прижал к губам, хотя этикетом того времени это не предусматривалось. Ксантия высвободила свои пальцы и назидательно шлепнула Агерлика по подбородку. «Ваш актер». Она указала на притихшего гиацента «Наш». «Его только что чуть не сожгли заживо. Мы с подругой хотели бы увидеть салонию. Словно повинуясь ее воле из-за... Словно повинуясь ее воле из-за обходной галереи, выскочил, как мячик, пухленький сердитый человечек, тоже одетый на персидский манер, только в синих тонах. Ему было около пятидесяти, но двигался он бодро, а голос имел глубокий, язычный. «Кто там? Я же велел никого не пускать. Хотите купить жетоны?» «Примечание 69. На представление? Они еще не продаются. Геоцин, друг мой, а ты чего застыл? Уже время репетировать. Ты в салоне? спросила Ксанти. «Да». «Меня чуть не убили», – вдруг выступил Геоцин, как будто только осознал степень грозившей ему опасности. «Мою квартиру спалили, я чудом спасся, а потом на меня напали твои охранники». На самом деле спасла его Ксантия, поймала в повозку с зерном уточнила Глафира. Солодний побледнел, замолчал и насупился. Он жестом приказал актеру идти на сцену, оттеснил девушек в колонии и зашептал. «Я не знаю, кто вы такие, но не орите на всех углах про покушение. Возможно, это всего лишь несчастный случай». Он нервно оглянулся. Агерлик громко упрекал охранников в непочтительном отношении к гостям, а глаза его настороженно следили за приятелем. «Так-так», Ксантия схватила коротышку за отворот острого наряда. «Кого-то из твоей трупы уже убили? Ну, признавай — Двоих! — упавшим голосом пролепетал Солоний. — Но об этом никто не знает. Умоляю, не губите. Если разразится скандал, театру конец. Айгерлик смоется, он мастер на такие фокусы, астротег спустит с меня шкуру. Два человека погибли, и никто не всполошился? — не поверила своим ушам Глафира. Все выглядело вполне невинно, торопливо пробормотал салоне Первый отравился цикутой, выпил кубок с соком на ночь, это выглядело как самоубийство. Актеры люди сложные, творческие, с них станется в минуту печали схватиться за яд. Я расстроился, а потом пригласил на ту же роль Факеона из Ликополя. На него напали неподалеку от Северных ворот, пурнули ножом и забрали деньги. Такое, увы, тоже не редкость, разбойничьи шайкеры ищут повсюду. Тогда я принял в группу геоцинта. и... что с ним случилось? Его дом подожгли? Кто-то бр... Бросил в окно бутыль с радонкой и маслом, комната загорелась. О, великий сирапис, за что ты меня наказываешь? Салоний закрыл лицо руками. Надо найти того, кто это сделал, твердо заявила Ксантия, иначе он доберется до геоцента рано или поздно. Пухлый человечек несколько раз глупо хлопнул глазами, а потом изо всех сил замотал головой. «Ни за что. Если я напишу стратегу прошения о расследовании смертей моих актеров, то напугают трупу, спектакль не состоится, и мне крышка. А сейчас я должен посмотреть репетицию, с вашего позволения». Он попятился назад, стараясь обойти к Сантию, а потом развернулся и дал дюру так, что пятки засверкали. Девушки уныло переглянулись. Гермополь был столицей другого Нома. На него уже дни распространялась власть Сагена и Диафана. Чтобы что-то предпринять, нужно заручиться поддержкой салонии, А он струсил.